Ночь ниндзя. Несмотря на паранормальные возможности Парамоновой Ульяны, основной ударной силой отряда являлся, несомненно, Василий. И именно ему предстояло выполнить важнейшую часть операции освобождения – вывести Кристину и Стаса из машинного отделения на теплоходе Максим Горький и пересадить в лодку, которую должна была подогнать Ульяна. Но перед тем, как начать операцию, они около трех часов ждали, пока на теплоходе все угомонятся и ночь окончательно вступит в свои права. Одновременно Иван Терентьевич учил Василия защищаться от психофизического нападения с помощью переключения частоты мышления, то есть перехода в другое состояние сознания с иным темпом нервных процессов. В конце концов, Вася понял, что от него требуется, и смог реализовать некий спектр состояний, опирающихся на поле всех возможных многообразий психики. Закончились опыты беспамятством, из которого Васю вывела Ульяна, лучше Парамонова, знавшая размерность психологического подпространства Котова, именуемого «Свободой воли». «Ничего, все нормально», — сказал ему Иван Терентьевич, когда Василий очнулся, ошеломленный своим неожиданным путешествием по глубинам собственного «я». «Как говорится, многие люди живут и умирают, не приходя в сознание. Тебе еще повезло, зато теперь ты не будешь особенно нуждаться в медитации». Выход за логически структурированное сознание можно организовать просто усилием воли. Но это же выход в миоз, ментальное просветление. Не совсем. Для выхода в миоз психику надо готовить специально. Для вхождения в континуальное поле сознания, первым этажом которого является астрал, достаточно твоего желания. «Но, конечно, тебе еще надо тренироваться и тренироваться», – убедился, – подселок Василий Ульяна. «В чем?» Что сознание не хозяин, а слуга, настоящий хозяин человека подсознания. А что по-вашему подсознание?» Василий рывком сел. «Отличный вопрос», – развеселился Парамонов. «Вообще-то подсознание – это система с бесконечным числом степеней свободы. Но есть и другое толкование, медико-биологическое, если хотите». Парамонов замолчал, прислушиваясь к чему-то, и точно так же замерла Ульяна. Затем они одновременно посмотрели на Котова. Рыков снова покинул теплоход. «Точно?» – подобрался Василий, вгоняя себя в состояние боевого транса. «Так это же хорошо. Надо срочно выступать». «С одной стороны, хорошо», – задумчиво сказал Парамонов. «С другой, это может означать подготовку ловушки. Рыков знает, что мы попытаемся освободить пленников». «Но идти все равно надо», – тихо сказала Ульяна. Василий молча начал облачаться в свою привычную, излюбленную форму демона ночи – костюм ниндзя оставляющий открытыми только глаза. Через четверть часа он был готов к походу. В начале второго ночи они сели в лодку и, бесшумно опуская весла в воду, поплыли вверх по течению оки по направлению к стоянке Максима Горького. В два часа лодка пристала к островку посреди реки в двухстах метрах от теплохода, на корме которого горел единственный фонарь, досветился ряд иллюминаторов верхней палубы. Парамонов и Вася погрузились в воду и поплыли дальше одни – а Ульяна повернула к берегу. Она должна была подойти к теплоходу по суше и контролировать передвижение всех враждебных групп и лиц, в том числе Рыкова. Высунув головы из воды, они обогнули теплоход и прислушались. Кроме плеска волн о борта, изнутри доносились приглушенные голоса, звуки шагов и музыка, но в машинном отделении было тихо. Парамонов перешел на гиперзрение, хотя давно определил местонахождение всех людей на борту теплохода. Васе сделать это было трудней, но и он перешел в Миоз, воспринимая в этом состоянии широкий диапазон волн и полей. Теплоход «Максим Горький» был построен в 1973 году и обслуживался в навигацию экипажем 40 человек. Однако лишь с виду он казался обыкновенным двухпалубным речным катером. В начале 90-х годов его приобрел для нужд президента Юрьев, модернизировал на одной из финских судоверфий, После чего на Горьком появились два блока роскошных апартаментов с деревянными рельефами и декоративными панно. Современный комплекс спутниковой связи Финская баня отделанная итальянским мрамором и деревянными панелями из ценного манильского дерева абаки, крытый панорамный бар и лечебная барботажная ванна, имитирующая купание в горячих источниках итальянской Тосканы или в борном озере в Калифорнии. Кроме того, на теплоходе располагалось 12 трехместных гостевых кают. В одной из них, до бегства в недра корабля, держали Кристину и Стаса. Хозяйские же апартаменты вмещали большую гостиную, спальню и ванную, библиотеку и кабинет с радио- и телеэлектроникой высшего класса. Всего этого видеть Василий не мог, но, по рассказу Ивана Терентьевича, представлял и качественно оценил расположение кают. Можно было начинать действие. «Сейчас на борту 29 человек», – шепнул ему на ухо Парамонов. «Наверху 12, в каютах 10 и пятеро внизу охраняют коридор, люки и дверь в машинное отделение». «Может, я пойду вперед?» «Пойдете сзади», – ответил Василий. Подтянувшись на руках за кормовой клюс с якорем, Василий перемахнул через решетку ограждения и нырнул под открытую брезентом лодку. Охранник, прохаживающийся по спардеку над кормой, в это время как раз нагнулся над поручнем, вглядывался в воду, и Парамонову пришлось заставить его ничего не увидеть, хотя глаза их на мгновение встретились. Подождав, пока шаги часового стихнут в отдалении, Василий тенью двинулся вдоль темного ряда окон в каюты Твиндека, добрался до прохода и тут же атаковал второго часового, темневшего на его пути как скала. Однако от первого усыпляющего укола в шею этот великан не упал, и Вася понял, что охраняют теплоход, кроме обычных еще и зомби солдаты Это обстоятельство резко сужало их возможности, ведь запрограммированные люди продолжали выполнять определенную им задачу, даже получив серьезные травмы и увечья. Их надо было только убивать. Тре начал часовой, поднимая автомат и не закончил. Удар в лоб с выплеском энергии космек успокоил его навсегда. На верхней палубе послышались голоса, шаги. Тюрин, внизу, кажется, кто-то упал, сходи проверь. Там Щеголев на посту, все тихо.